«За иллюминатором чистое небо». «За иллюминатором чистое небо. Никак не могу насладиться его безмятежностью. Мирная жизнь, пассажирские авиалайнеры, перелетные птицы. После короткого полета мы спускаемся по трапу под белое крыло самолета. Нас встречают счастливое небо, легкий ветерок с моря и ласточки, вернувшиеся в город. Нас ожидает папа. Он похудел. Дополнительные темные линзы опущены на стекла очков с диоптриями. В своей старой хлопчатобумажной рубашке он похож на условно освобожденного. Радостно улыбаясь, горячо обнимает нас, как будто мы из отпуска возвращаемся. Тут же наклоняется, хватает у меня из рук чемодан, тянется и за чемоданом Диего. Похож на чересчур услужливого гида, который... Напрашивается на чаевые, а мы — на туристов, растрепанных в пыли, только что с сафари. Как прошла охота? Удалось заполучить какой-нибудь трофей? Бивень, к примеру, или хвост? Да, хвост мы с собой везем, грязный, он тянется за нами, путается сзади, под ногами. Израненный хвост. Через некоторое время, какие-то несколько дней, он сам отпадает. Отомрет вонючий кусок мяса, и мы вернемся к себе, станем теми, кем были раньше. Гладкие задницы и шампанское на свежем воздухе. Папа открывает багажник, укладывает наши вещи. Диего осторожно снимает рюкзак со спины. Точно это и не рюкзак вовсе, а частица его самого или тела сына. Сел, развалясь на заднее сиденье. Папа смотрит на дорогу. На лице застыла дежурная улыбка. Вопросов не задает. Ждет, пока я сама не начну рассказывать. Сегодня папа гонит, не боясь ничего. Как будто сидит за рулем скорой помощи. Везет двух раненых. Смотрю на дорожные знаки, на широкую, гладкую, заасфальтированную дорогу, ведущую в Рим, на похожие друг на друга автомобили, выхлопные трубы, которых исправно работают, На упорядоченное уличное движение это нормальная жизнь кажется мне чудом, спецэффектом. Перед глазами всплывают горящие автомобили, их искореженные каркасы. Поворачиваюсь к Диего, как глаза. Он закрыл их. Два набухших красных пузыря, испещренных крохотными венами. Они похожи на обрюшки только что родившихся птиц. Папа оживляется. Он сам позвонит в офтальмологическую клинику. У него друг — главврач. Глаза для фотографа — очень важная вещь. Они и цели, и прицел. Улыбнувшись, Диего кладет ему руку на плечо. Мимо мелькают здания. Изящные эпохи короля Умберто, муссолиниевские с балконами геометрической формы, похожими на верхние палубы корабля, Сооружение шестидесятых, барочные дворцы в центре, пропитанные розовым цветом римских закатов, белый паук Ватикана и вокруг тени соборов, золото выставочных залов, зловоние текстильных складов, диалект бедняцких кварталов и безупречная речь политической верхушки, стада туристов. И какой-нибудь обнищавший князь, сидящий у киоска прохладительных напитков, вместе с голубями, воркующими рядом с желтым мускулом тибра. Я так давно хочу отсюда уехать, но проходит год за годом, а я все еще здесь. И сейчас благодарю Господа за этот грязный мир моего родного Запада. Люди заняты своими делами. Выходят из магазинов, офисов, переходят через дорогу, идут перекусить, бегут в спортзал. Я хочу всего. Обнять каждую улицу, ходить без оглядки, медленно, с прямой спиной. Войны больше нет. Вот мы и дома. Запах закрытой квартиры, последние мысли, оставленной нами в этих стенах. На столе так и лежит пакет с белыми листками. Ультразвуковое исследование и медицинское заключение, которое я изучала вечером на полу, перед отъездом. Прохожу дальше по комнатам. На кухне тикают настенные часы. Темнеет пасть выключенного холодильника с пустыми ячейками для яиц. Стоит запах ковролина. Фотографии Диего на стене. Ноги в ожидании поезда подземки. Открываю ставни толкая их от себя. Снаружи — грязные разводы. Солнечный луч ползет по фотографиям. Диего прошелся немного по квартире и сел на диван, провалившись в белизну. Говорит, что эти ноги — полный идиотизм. Надо их снять со стены. — Не отвечаю. — Уверена. Все прежние работы будут теперь ему в тягость. Диего рассматривает фотографии, и ему кажется, что их сделал кто-то другой. Распахиваю все окна, впускаю свет, мерю широкими шагами собственные метры паркета. Мы в безопасности, в утробе нашей квартиры. Папа уехал к себе, не захотел подниматься, помог донести вещи до лифта и ушел. «Поспите», — сказал. Закройте ставни и поспите. Наберите сил. К счастью, есть чем заняться. Протираю губкой стол на кухне, стелю свежее постельное белье. Его помогает. Взялся вымыть пол. Выжимает тряпку. Так будто собственноручно сворачивает кому-то шею, швыряет ее на пол. Случайно подвернулась возможность разрядить эмоции. Это полезно. Можем наплевать на все, пойти гулять, вызвать домработницу, но нам нравится. Хорошо, что есть возможность немного размяться, подвигаться перед распахнутыми окнами. Нет ничего лучше, чем отмывать собственный дом. Откликаться энергичными толчками тела на счету усилий, на стиснутые мысли. В один огромный пакет для мусора Диего выбрасывает горы пробников неудавшихся фотографий. Я, все результаты анализов, ультразвуковые исследования. Тема закрыта. Мы обнимаемся посреди гостиной, вспотевшей в римской пыли. Одновременно поворачиваемся к окну. Точно увидели снимок или снайпера. Кто знает. А вдруг нотариус... Из дома напротив вставил винтовку с оптическим прицелом в вентиляционное отверстие кондиционера. Немного погодя выходим на рынок, теряемся среди прилавков, изобилующих сезонными овощами, помидорами, черешней в ящиках, редиской в тазах с водой, хватаясь за жизнь, накупаем всего. Диего надел сандалии, которые откопал. В кладовке эти сандалии апостола сидят на нем, как влитые. Кто-то здоровается с нами. Другие интересуются, где мы были. «За границей», — отвечаем. «За границей». Закладываем в холодильник продукты, делаем салат из листьев всех цветов. До отвала наедаемся витаминов. Отрезаем свежего хлеба, даже открываем красивую бутылку белого вина. Я положила ноги на стол. Диего гладит их с закрытыми глазами и косяком во рту. Мы не разговариваем. И так все ясно. Нет нужды говорить. Пусть достанется телу это приятное время. Мы уезжали в чужие края и вернулись. Наступает вечер. Я смотрю на Диего, сидящего у окна который отделяет нас от мира, от уличных голосов, от людей, возвращающихся из ресторанов. Он проводит рукой по целому стеклу в деревянной раме, что кажется чудом. Мы помним полиэтилен на окнах, напоминающий повязку на глазах раненого. Спрашиваю себя, сможем ли мы когда-нибудь увидеть, что происходит за этим окном? Мы вернулись к прежнему образу жизни. Ощущение, будто взваливаешь на себя любовника, которого разлюбил, но к которому испытываешь тягостную привязанность. Обременительное чувство долга. Принять душ с утра и на выход, на встречу дням, которые нам как будто больше не принадлежали. Диего, придумывая себе разные дела, уезжал, как и раньше, На своем мотоцикле в белой рубашке, похожей на себя прежнего. Попрощавшись, я оставалась у двери, прислонившись спиной к стене, тяжело дыша. Тишина дома пугала меня. Не отдавая себе отчета, я ходила так же, как в сараеве, поближе к несущим стенам, точно страшась внезапного обвала. Прихожу в офис. Директор недоволен моим долгим отсутствием. «Все-таки ты главный редактор, Джемма!» — развожу руками. «Жаль, что подвела». Смотрю на серые компьютеры, на лица коллег. «Виола приносит мне капучино из бара, круассан. Никак не может оставить меня в покое. Пристроила задницу на мой стол и говорит, говорит, говорит. Думаю про себя. В Сараеве она бы не выжила» с ее бесхитростностью, ленью и низкой самооценкой. Нет, ее доброта не дала бы ей шанса, не перевела на другую сторону улицы. Снайпер впился бы в ее шаги и не упустил случая поразвлечься. Классическая жертва. В конце концов, и я всего лишь использовала ее, отделалась шуточками, никогда особо не откровенничая. Смотрю на коллег в редакции, уже не первой молодости. Так же, как я на скорую руку закончили университет и лавируют по жизни маленькие акулы, стареющие в лягушачьем болоте. А что если выстрелить в них? Продырявить им лоб и посмотреть, как они обмякнут в своих ничтожных начальственных креслах. От скольких моих коллег я избавилась бы сегодня? послав их ко всем чертям, с их мелочными обидами, жалобными голосами. Набираю номер Диего. Как ты? А ты? Мы солидарны в нашей замкнутости. Не вспоминаем. Оба поступаем одинаково, пытаясь держаться подальше от всего, как можно дальше отодвинуть от себя те дни, прикрываясь другими, сегодняшними, вяло текущими. Пишу заметку о навозе. В Индии его используют как топливо, а в Норвегии один человек построил из него дом из говна, имеется в виду. Смешно. Одна мысль меня утешает. Я ее и точно куклу. Как хорошо, что у меня нет детей. Вчера вечером по телевизору показывали мать, обмывавшую тельце своего мертвого ребенка перед похоронами. Я была на кухне, резала хлеб, отложила нож в сторону. Перекрестилась. Доброго пути. Бестолковая жизнь. Выключила телевизор, опять взялась за нож. «Это не твой ребенок, Джемма», — сказала я себе. «У тебя нет детей». «Тебе повезло». «Идем на вечеринку к друзьям». Вернулись к нормальной жизни, к одежде и химчистки Дуччо отмечает свой день рождения. После зимы снова открыта летняя веранда. Внизу плещется тибр, золотящийся от яркого освещения летних праздников, книжных презентаций и всякой ерунды. Ангел на куполе замка Сант-Анджела сияет в ночи. А я на каблуках, плечи оголены. Диего в тончайшем льняном пиджаке с распущенными волосами, длинными баками. Нам страшно надоело грустить. Захотелось выйти на люди под руку. Свежими после душа, ухоженными. Сегодня мы красивые, как в кино. Сразу при входе бокал шампанского. Потом следующий. С серебряного подноса официанта. Безликого, только его белая рука протянута к нам. Божественная. Матовые от прохлады бокалы. Подва каждого, чтобы сразу почувствовать себя хорошо. Все приглашенные из круга Диего, светское общество, приближенное к культуре, смешанные, как закуски в вазочках, пучок зелени и морковка, полоска сладкого перца и редиска. «Привет, как поживаешь? Отлично, а ты?» «Что-то едим, канапе с амаром, хлебную палочку с ветчиной». Оказываемся в углу террасы, его рука на моем плече, затуманенный взгляд. Наблюдаем за неспешно жующими гостями. Подходит Дуччо с каким-то незнакомцем, говорит о Сараеве, что мы ездили туда. Оставляет его с нами, эту тряпку, этого карпа в очках с сигарой не заслуживающего даже отвращения. Хочет узнать побольше, поговорить. Журналист, из тех, что сами сидят в редакции, а репортажи с места событий поручают молодым. Нет никакого желания даже рот раскрывать, — отвечаем односложно. Да. Нет. В любом случае Карп разговаривает сам с собой и так все знает из прессы. Через некоторое время вокруг скапливаются люди, потащили нас на большой пышный диван. Война в Сараеве вошла в моду. Теперь это главная беда года. Можно качать головой, ругать Америку и Европу. Все жаждут свежих новостей в этом городе, превращенном в отъезжее поле для охоты на зайцев. Приходится вспоминать, рассказывать, чтобы возвратить человеческое достоинство тем зайцам. Но как передать запах в тихих домах, более уютных, чем наши? Отвагу женщин, которые не только осмеливаются выйти на улицу, но и красятся перед выходом? Где найти слова, чтобы описать мертвую руку, изрешеченную плоть, застывшую в пыли? Журналист Не вылезающий из офиса заводит пластинку об этнической ненависти между варварскими племенами. Стильный мужчина и женщина-интеллектуалка спорят. Мужчина стоит на том, что Европа боится ислама, женщина с ним не согласна. Европа боится Германии, ее банков и фабрик еще со времен Второй мировой хочешь достойно выглядеть заведи речь о международной политике только эти пустые лицемерные разговоры ничего не дают нового ни миру ни нам самим мертвый ребенок которого обмывает мать мусульманка ничего не значит на этой веранде ведется игра в цивилизацию о чем задумался Огойка. он разгромил бы бокалы а прокинул на пол подносы с канапе. А может, и продал бы задницу в обмен на хорошие чаевые, приковал к себе всеобщее внимание, болтая всякую чушь. Правда, слишком очевидно, слишком банально, а все хотят считать себя самыми умными. Эта война, такая близкая и такая жестокая, разжигает нездоровое любопытство. У женщины рядом со мной доброе сердце, Почесывая уже загорелую ногу, она смотрит на меня с выражением искреннего сочувствия. Перечислила деньги насчет католической благотворительной организации «Каритас» в Сараеве. Пытаюсь рассказать хоть что-нибудь о мирных и светлых людях, которых я знаю, об их безмерном достоинстве, кивает, но, кажется, ее это не трогает. Сложился некий стереотип Востока предвзятое к нему отношение. Диего молчит. За все время не произнес ни слова. Пролил красное вино на льняной пиджак. Ничего страшного, семь чистки пятно выведут. Подходит девушка. Дочь кого-то из гостей с густыми волосами и маленькими грудками, похожими на горошины. Обожает работы Диего, его лужи. Тоже интересуется Сараева, модным городом. Диего берет ее под руку, отводит к балюстраде, выходящей на набережную Тибра, на римский вертеп святого города, на белого паука. Вытягивает руку и изображает стрельбу. Та-та-та-та-та-та-та-та! Да. Девушка не понимает, в чем дело, хихикает, потом потихоньку отходит. Фотограф напился, целится в проезжающие мотороллеры, в красавчиков, остановившихся возле киоска с разноцветными напитками. Выкрикивает ⁇ Инжой Сараева! ⁇ Насладись с Сараевым. Все оборачиваются к нему. Я подхожу, делая вид, что мне смешно. Пойдем домой, любимый. Поздно. Дучо стоит у двери. Красные помощи на черной майке то на тебя нашло, черт побери. Диего тянет за помощь и отпускает. Дочь получает щелчок, последняя выходка у малышонного фотографа.